Уроженка Бостона она была крепкой и стройной, с серо-голубыми, светящимися жизненной энергией глазами над высокими скулами, с небольшим прямым носом и улыбчивым ртом с хорошими зубами, за которыми она тщательно следила. С длинными, небрежно взбитыми по последней моде волосами, свежим, здоровым цветом лица, она являла собой типичный образец блистательной американской девушки-студентки колледжа, Лишь немногие мужчины не проявляли к ней интереса, а некоторые женщины даже завидовали. Кат была не глупой девушкой, много читала и любила побыть наедине с собой, точно так же любила она и приятную компанию. Ей не доставало только двух вещей уверенности в себе и поклонника. Сарказм и презрение, которые достались ей в детстве от старшей сестры Дары, и то, что родители, казалось, благоговорили к Даре больше, чем к ней, поселили к ней неуверенность в себе. Она сомневалась даже в собственной привлекательности, поэтому упорно трудилась, чтобы оставаться в форме. Питалась разумно, не потакая своим прихотям. Она любила поесть и знала толк в еде и вине, и бегала по выходным трусцой. Сейчас, впервые за долгое время, ее жизнь складывалась удачно. Она делала работу, которая ей нравилась, в городе, куда она приехала, никого не зная, и которой уже успела полюбить, жила в квартире, обустроенной собственными руками, и гордилась этим. Даже три месяца спустя работа репортера местной газеты «Вечерние новости» Суссекса все еще казалась ей новой и волнующей, и она с нетерпением ждала каждого дня. Отсюда вполне возможно шагнуть на Флит-стрит. Эта газета не то что еженедельный листок, в котором она работала раньше в Бирмингеме. Ее уверенность в себе росла, а раны от последней любовной связи заживали. Получить работу в новостях — настоящий прорыв в карьере, хотя ее старшая сестра, запертая в своей вашингтонской двухэтажной квартире, никогда не сможет этого понять. Дара издевалась над ней за то, что она не была замужем, не имела детей и до сих пор ничего не достигла. Дара, экономист в Вашингтоне, вышла замуж за богатого адвоката, подающего надежды стать сенатором, и имела троих детей, которые были само совершенство. Очень мягко, как это умела только она, но постоянно Дара напоминала Кэт, что та неудачница. И временами Кэт опасалась, что сестра, кажется, права. Тони Арнольд стал ее погибелью. Связь окончилась ничем. И все-таки, черт побери, она не могла выбросить его из головы и вспоминала о нем всякий раз, когда до нее доносился запах покрабана. Кэт нравилось думать, что она не представляла себе, как пойдут дела, когда начался этот роман, но она понимала, что лжет себе. Он был заместителем главного редактора в Бирмингемском курьере, должность, которой ей, тогда 22-летней, казалась невероятно высокой, и поначалу ей льстил его интерес к ней. До этого у нее никогда не было романов с женатыми мужчинами. Сначала это было игрой, и Кэт не сразу поняла, как сильно влюбилась. Полтора года она покорно соблюдала конспирацию, изо всех сил стараясь, чтобы ничто не выпало наружу, готовила Тони обеды, которые у него никогда не хватало времени съесть, и проводила уикенды, поджидая, когда он сможет выкроить для нее часок. Он постоянно повторял ей, что его брак находится на грани распада, и они планировали свое совместное будущее». Но однажды в субботу она наткнулась на Тони в супермаркете. Он шел рука об руку с женой, следом за ним плелись трое милых детишек. Кэт обменялась с ним коротким взглядом и неожиданно поняла, как плохо она разбирается в жизни. Вскоре после этого ему предложили место редактора в одной из шотландских газет.